Глава 14 Как оказалось, на нагеройствовавшись и пребывая в несознанке, я пропустила самое интересное – допрос Шеридана. На лицах десятников без труда читались страдания и потрясения, но упорные злыдни не рассказывали, в чём дело. Остальных тоже не подумали ввести в курс событий. Настораживало то, что Хайлары снова стали зло коситься на фейре. «Неужели в происходящем замешаны представители дивного народа?» «К сожалению, Хейларам глубоко наплевать. Вся раса Фейри наследила или отдельные, особо отличившиеся?» «С хозяев Англигесара станется выставить из города всех, кто не имеет хвоста и страдашек за душой». «Так что я потребовала Тарвиля навестить больную и решила подождать его объяснений. Мужа пришлось чуть ли не насильно отправить в лабораторию. И так не отходил от меня полдня». а, судя по всему, намеревался продолжать это благое дело и далее. Внимание! Это, конечно, хорошо, но не в душащих объёмах. Плюс я уже почти поправилась и теперь играла с врачом в карты, на сей раз на почке. Девятка! Фэйри азартно шлёпнул картой. Он сидел, скрестив ноги на другой стороне моей кровати, и, кажется, твёрдо решил создать коллекцию из выигранных органов пациентов. «Десятка!» – спокойно ответила я, кинув сверху свою карту. «Облом тебе, а не почечки!» «Слушай, ну тебе жалко, что ли?» – вздохнул Хаир. «Я же не сразу, я же посмертна! Хочу потом изучить, в каком состоянии будет орган. Ты не хочешь помочь науке?» «Я не хочу потворствовать твоему любопытству вивисектора!» Тем более, ещё недавно ты в красках рассказывал, как станешь выколопывать почечки из ещё живой меня. «Да я же пошутил!» «Боюсь я твоих шуточек», — честно ответила я. «Лови козырного туза». Избавившись от последней карты, я демонстративно раскрыла ладошки и издевательски сунула их под длинный нос Фейри. Он не поленился наклониться и внимательно всё рассмотреть. «Уверен, у тебя была ещё минимум одна карта», — «Ты жулик, Ирьяна Цайтирлин». «Не пойман, не вор», — спокойно ответила я, откинувшись на подушке. «А если поищу?» — коварно прищурился дивный. «Даже под одежду полезешь?» Делана ужаснулась я, стараясь не расхохотаться. «А почему нет?» «М-м-м...» я сделала вид, что всерьез задумалась. «Во! Потому что у меня есть муж!» «Аргумент!» — уныло согласился Ферри. «Ладно, так и быть. Завещаю тебе свою почку. Одну». «Мы же на две договаривались». «А ты не слышала, что дивному народу верить нельзя? Я и так добр. Если помру раньше, заходи». «Скучный ты», — вздохнула я. «Но вот чего стоит? Ты же себе новую отрастишь, а у меня появится такой уникальный экспонат». «Нет, я злой и жадный». На этом мои попытки отбить законный выигрыш прервал появившийся в палате сотник. «Оставьте нас!» – тихо велел Хаиру. Врач с удивлением посмотрел на Хайлара, но без лишних вопросов встал и вышел из комнаты. «Ого, какой ты грозный!» – протянула я с тревогой, глядя на друга. «Есть причины!» – кратко ответил Ар, присаживаясь в кресло для посетителей. «Как ты себя чувствуешь, Ирьяна? Надо признать, ты сильно всех испугала!» «А что такого-то?» – недоуменно нахмурилась я. «Разве ты не смог бы меня найти, если что?» «Там?» «Смог, но на это ушло бы очень много времени. А его у нас сейчас нет. Я не имею права выходить из строя. Но всё равно огромное тебе спасибо. Без твоего вмешательства схватка закончилась бы гораздо более кроваво «Кстати, кто пострадал?» Сильнее всего Слуа, обширные рваные раны, но он довольно быстро пришел в себя. Арвиль усмехнулся и закончил. Живучий поганец. С такими повреждениями мало кто смог бы выжить, а он на следующий же день продолжил действовать нам на нервы. «Понятно. Арвиль, а что там с Шериданом?» Сотник скривился, словно само имя бывшего друга и правой руки болезненно отзывалось в его голове. «Шеридан. Очень сложная Ириана. Если честно, я впервые не знаю, что мне делать. С ним? Он же предатель и ренегат. А остальные? Диар, Алишин и прочие. Их тоже предлагаешь подвергнуть анафеме?» «Если я правильно помню, они всегда были в контролирующей сети, а Шеридан действовал по своей воле». «Увы, Ириана. На Шеридане лежали оковы сильнее любой воли». «Потому, с одной стороны, я его понимаю, с другой, будет очень сложно снова видеть его рядом с собой. Ты понимаешь, а я вот ничего не понимаю». «Проще показать», – вздохнул хвостатый и поднялся. «Позволишь?» и только кивнула и закрыла глаза, когда моих висков коснулись прохладные пальцы. «Следуй за мной». Шепот на грани слышимости уводил все дальше и дальше, размывая очертания комнаты, собирая из этого тумана нечто иное. Орвиль почти летел по коридору, чудом удерживаясь и не срываясь на непочтительный статус субъект. Наверное, стоило идти медленно и неторопливо. Но сейчас, когда почти получены ответы на терзающие сотника вопросы, он был не в силах думать о положении. Один из уровней Адлягисара занимала тюрьма. Так, на всякий случай, камеры высшего порядка, такие, что можно удержать даже фейри. В самом дальнем каменном мешке, за тонкой преградой из радужной плёнки, сидел на полу уставший пленник. Недалеко от камеры Арвиль замедлил шаг и попытался выровнять дыхание. Подошёл к месту заключения бывшего друга так, как и полагается суровому командиру: быстро, чётко, невозмутимо. Шеридан вскинулся, словно почувствовав и увидев темную фигуру по ту сторону преграды, медленно встал. «Ну здравствуй, командир!» Не друг, не брат, не Орвиль. Командир!» Сотник щелкнул пальцами, пленка на миг потускнела, и Орвиль смело шагнул в камеру. Миг завеса вновь стала непроницаемой. «Здравствуй, десятник!» Искаженным эхом откликнулся Орвиль. Не скажу, что рад тебя видеть живым. Почему же? Бывают случаи, когда смерть в большем почете, чем жизнь. Это как раз он. Как просто говорить и судить, даже не попытавшись понять причин. Ты изменился за время сна, командир. В тебе появилось нечто старомодное. Помнится, наши творцы тоже любили принимать решения, не желая слушать никого и ничего. Арвили зло прищурился и поджал губы. Такое сравнение практически оскорбительно. Тогда это повод задуматься, не так ли? Шеридан стоял на вытяжку, глядел прямо, позволяя себе вольности в словах. Впрочем, имел право. Орвиль отошел к стене, опустился на камни и, порывшись за пазухой, вытащил тонкую палочку папиросы. — Пристрастился вот, представляешь? — спокойно ответил на немой вопрос в глазах бывшего друга. — Дрянь редкостная, но успокаивает и помогает концентрироваться. ясно «Ну что, как неродной?» – горько спросил сотник. «Садись, рассказывай». Шеридан медленно сел в противоположной стороне камеры, с удивлением и настороженностью глядя на Ара. Видимо, был уверен, что для начала получит в морду за предательство, а потом с ним продолжит более предметный разговор, используя богатую пыточную практику, заложенную создателями. «Что рассказывать?» «Вечный вопрос. Кто виноват? Что делать?» «Кто виноват?» «Фейри, конечно». Ахренеть! кратко высказался Орвиль и щелчком поджег кончик папиросы. «Прямо-таки Фейри. В лицо их видел?» «Всех, кроме главного». «И сколько их?» «Около двадцати. Скучающие старички, которых на закате жизни понесло творить великие дела. А добро и зло они в этом возрасте различают плохо». «Дивные в любом возрасте их плохо различают», — хмыкнул сотник, затягиваясь дымом с горьковатым запахом. «Значит, старички?» «Да, кое-кто из тех, кто работал над нашим проектом раньше. Есть и другие». «Потрясающе!» — с такой интонацией словно выругался, процедил арвиль «А ты знаешь, у нас тут, по счастливому совпадению, тоже филиал дома престарелых образовался». «В смысле?» — нахмурился Шеридан. «Позже», — отмахнулся Ар, итак тебя разбудили. Что случилось потом?» «Разбудили, накинули поводок и потащили через портал в главное логово. Там убеждали на них работать. Скорее всего, искусство ради, потому как на боль я не реагировал, а козырной туз у них был с самого начала. Просто не выкладывали». «И какой же туз?» «Ребенок, Арвиль. Ребенок». Ар сделал ещё одну глубокую затяжку, словно пытаясь заглушить вкусом дыма эту новость, а после выдохнул. «Как?» Сизый дым окутывал фигуру сотника, смазывая очертания, придавал и без того ненормальной беседе оттенок реальности. «Не знаю, и это... Это Шириана, Арвель. У них оказалась Шириана. Она же погибла на первых этапах отбора, ещё когда мы были детьми, её отбраковали». Оказывается, сохранили жизнь и поместили в стазис. И я не мог не слушаться. Понимаю, что не мог, кивнул Арвиль. Они предугадали всё. А почему тогда временами пеленали ваковы своей воли, когда ты в первый раз столкнулся с Ирьяной, находился под чужим контролем? Несмотря на отсутствие выбора и вариантов, я далеко не всегда безропотно исполнял приказы. Ага. Ещё одна затяжка, и вдруг деланное спокойствие Арвиля разлетелось на куски. Сотник яростно потушил папиросу о пол и зашипел. «Ширяна! Да как это вообще возможно? Они же убили всех! Вообще всех!» Главный всегда был в маске. Вот он и сказал, что посчитал убийство недальновидным. Не позволил препарировать ни кондицию. Оставил в живых до лучших времён, которые недавно наступили. «Мерзкая тварь! Как выглядел!» «Как и все дивные», — пожал плечами Шеридан. «Высокий, тонкий, с нервными, изящными руками. Это всё, что я видел. Он был в плаще и маске, я же сказал». «А магия?» «При мне не колдовал», — развёл руками десятник. «Думаю, понимал, что можешь узнать», — прикусил нижнюю губу арвиль «Значит, из тех, кого мы знаем. Так, давай дальше». «А что дальше?» Когда убедились, что я не рискну жизнью шарианы, заставили разбудить и подчинить остальных десятников и рядовых. Они точно знали, кого будить. Командир. То, что я второй по силе, известный единицам. Кто же там такой терпеливый, а? Столько ждал ведь. Как понимаю, он искал способ сделать вторую партию идеальных бойцов, но не получалось. Вышло то, что вышло. Притом неконтролируемая никем, кроме десятников». «Так», — подобрался Орвель, — «а десятников у них теперь нет, и рядовых не так, чтобы много». «Значит, все низшие твари сейчас бесконтрольно носятся по миру и жрут кого не попадя?» «Полагаю, что так», — кивнул Шеридан. «Тюрьма ментально изолирована. Стало быть, я их больше не сдерживаю». В этот момент браслет на руке сотника завибрировал. Нахмурившись, он бросил быстрый взгляд. «Срочный вызов, я должен идти». «Понимаю», — кивнул Шеридан. «Тебя выпустят», — уже у сказал Ар. «Не советую», — вдруг произнес Шер. «В смысле?» «Я принес клятву. Если главный доберется до меня и сможет отдать приказ, мне придется его исполнить, а он доберется. У вас в городе есть шпион. Правильно понимаю, что вашим ловчим командам никто не попадался?» неспроста Несколько секунд сотник молчал, разрываясь между гневом на неизвестного предателя, успевшего проникнуть под родной кров, и благодарностью к бывшему другу. «Спасибо!» – всё же произнёс он и решительно вышел из камеры. «Дела...» Чуть позже подтвердились и слова Шеридана «Нападали монстры. Везде. На всех. Безумно, кроваво, желая убить как можно больше разумных». В своем кабинете Орвиль обессиленно опустился в кресло и сжал пальцами виски. «Устал. Как же он устал!» Всё закончилось. Я вынырнула из плена чужого разума, как из воды, в которой давно барахталась и тонула. Жадно хватала ртом воздух и судорожно вертела головой, цепляя взглядом знакомую обстановку, пытаясь успокоить бешено стучавшее сердце. «Ирьяна!» Жёсткие пальцы на предплечьях жались чуть сильнее. «Всё хорошо. Ты уже тут». «Ага», — кивнула я и повела плечами, намекая на то, что можно уже отпустить. Арвиль мгновенно послушался и даже отодвинулся подальше. «Вот так!» – спустя несколько секунд протянул он. «Теперь ты всё знаешь». «Знаю многое, да понятно не всё. Кто такая Ширианна?» «Ребёнок», – закаменел лицо марвиль «Она из первой партии. Как и мы. Мы росли быстро, но успевали пройти стадию детства, хоть она и длилась всего несколько месяцев». «Как ты понимаешь, юность образцов не была причиной для приостановки экспериментов. Если из первой партии, то почему всё ещё ребёнок, и почему настолько важна для Шеридана? Потому что они одного генетического кода». «Это сестра, что ли?» «Близнец». «Охренеть!» — повторила я услышанное, оторвили нехорошее слово, ибо других не было. «Тогда ясно. Сотник только кивнул и поднялся». «Ладно, Ирка». «Я зашёл, тебя проведал, всё рассказал, а сейчас пора обратно на абразуру». «Удачи», — грустно ответила я. Он ушёл. А я подтянула ноги и, положив подбородок на колени, протяжно вздохнула. Если честно, всё было очень свежо. Пребывание в воспоминаниях Ара накладывало отпечаток. «Шеридан». Сердце сжималось от жалости к десятнику и малышке. У Хейлара в сохранении своих детей – один из доминирующих дефектных рефлексов, подавляющий даже приказ командира – слепой инстинкт. Шер и правда не мог ему противостоять. Оставалось пребывать совершенным оружием в руках злодеев. Я попыталась отвлечься и проанализировать полученную информацию. Шеридан второй по силе после сотника. Тот, кто может контролировать рядовых и других десятников. злодеи будет Шера. Говорят ему, что всё, ты отныне на нашей стороне». Он справедливо спрашивает, а какого это демона? Ему отвечают, а вот какого, предъявляют сестру. Эмоции накладываются на инстинкты. Но как скоро выяснилось, душа дивных поганцев жаждала размаха, а устрашать четыре государства сотни бойцов, пусть и великолепных, несподручно. Решили размножить. Провели новый эксперимент, и на сей раз опыт оказался удачным. свора контролируемых но неразумных зверей. имелся и минус. Контролировать зверей могли только высшие создания того же генетического кода. И пока у наших злодеев не получилось убрать звено Хейлары в управлении своей маленькой армией. Вот так вот. «Да уж», – тихо проговорила я, ощущая, как взрывается мозг от всего произошедшего. «Но кто же у нас главная сволочь?» «Увы, на этот вопрос ответа не было. Время шло». Арвиль выяснил у Шеридана координаты основных баз с монстрами и выслал бригады зачистки. Почти все твари были уничтожены, но организаторов этого ужаса поймать не удалось. Наверняка бежали, как только поняли, что армия обезглавлена. К сожалению, не удалось обнаружить не только основные лаборатории или фейри, работавших над проектом Возрождения, но и девочку Хейлару. Как рассказывал Арвиль, опальный десятник очень переживал. По рассказам Шеридана, малышку ему показывали всего несколько раз, в основном тогда, когда противился приказам. С завязанными глазами его переносили в секретный замок и показывали стазис камеру с Шеррианой и с интересной дополнительной функцией – перекрытием кислорода. Во время какого посещения десятник наизусть выучил, на какой секунде ребёнок начинает задыхаться и биться в судорогах под прозрачной крышкой. О таком жутко даже слышать. В остальном, всё было хорошо. Анли Гиссар продолжал жить, постепенно становилось всё светлее. Наверное, дело в моральном духе. Знание того, что среди нас завёлся предатель, хранилось в тайне, и потому омрачало будни только мне, Орвилю и паре хвостатых приближённых. Дашка летала на крыльях счастья. Похоже, подружка ни на мгновение не усомнилась в верности принятого решения. Гриона, кажется, решила дать шанс Себастиану, и теперь тот наведывался в подземный город вместе с Виром, который почти поселился в гостевом крыле. Правда, тут рыжая драконица меня удивила. С Себастианом она гуляла в закрытых нарядах, только на приличном расстоянии друг от друга и исключительно в общественных местах, то есть повторение жаркого секса рассчитывала не допустить». «Я, конечно, тихо дивилась такому поведению нашей красавицы, но и, что скрывать, радовалась. Все же Себастьян положил уже немало сил и времени, чтобы увидеть Криону. Быть может, из этого получится что-то хорошее». Диар продолжал носиться с Ладой, как с собственным ребёнком. Учил, воспитывал, следил, чтобы вовремя покушала, и вообще был на зависть мне образцовым папашей. Когда я попыталась сказать об этом Вейлу, муж пожал плечами и заявил, что каждый извращается в меру сил и фантазии. За это был бит, что, впрочем, переросло в битву совершенно иного характера. «Я старалась бывать у Ладушки как можно чаще», Читала сказки, которые предусмотрительно притащил Диар, рассказывала истории о внешнем мире. Если честно, смотреть на неё мне было немного грустно. Если третья стадия развития не изменит внешность, моя чёрная звёздочка никогда не сможет нормально гулять во внешнем мире. Всё же облик Лилады слишком необычен. С другой стороны, всегда можно наложить иллюзию. Размышляя обо всём и подводя итоги большого этапа жизни, я задумчиво брела по коридору по направлению к больничному крылу. За время пребывания в палате я очень сдружилась с Хаиром, и сейчас периодически заходила к фейри поболтать, но ну и позубоскалить на тему причитающейся мне почки. Куда без здорового юмора, в стиле подкали ближнего своего. Погружённая в мысли, я не замечала ничего вокруг. Потому странная тень, мазнувшая авантюриновую стену коридора, не привлекла моего внимания. А когда затылок вспыхнул обжигающей болью и свет померк, унося с собой сознание, было уже поздно. Пришла в себя рывком. Просто открыла глаза и с хрипом подорвалась с узкой металлической койки. Вокруг что-то тикало, искрилось, отсчитывало пульс. «Лаборатория! Я в лаборатории!» «Девочка проснулась!» Раздался неприятный голос. «Очень неприятный, несмотря на текучие ласковые нотки, свойственные всем дивным!» «То... «Что? то вы?» «Лишние ответы, лишние знания!» Пожал он плечами и махнул рукой. «Подержите образец!» Откуда-то подбежали двое в белых халатах и уложили меня обратно. Я не успела даже дернуться, как подскочил первый доктор и быстро вколол мне в шею какой-то препарат. Почти сразу фигуры перед глазами стали двоиться, и я провалилась в забытье. Во второй раз приходила в себя медленно, прояснениями, рывками. блуждая по лабиринтам сознания, в тумане. И там было плохо. Одурманенный разум изредка временами позволял увидеть фрагменты того, что происходило вокруг. Знакомые мелодичные голоса Фейри на этот раз несли не спокойствие, а боль. Везде боль. В руках от игл. В голове от прикосновений холодных пальцев к беззащитным вискам. Я тихо стонала, не в силах вырваться из липкой паутины кошмара. Иногда его резкими вспышками разрывала боль в теле, словно режут. Но следовал новый укол в руку, и я опять опускалась на самое дно своего личного кошмара. Наверное, впервые я до конца поняла Орвиля и остальных Хейларов, потому что сама оказалась на их месте. Я не знаю, что дивные пытались во мне найти, но легче от этого не стало. Впрочем, в неведении меня держали недолго». На следующее утро я проснулась в постели, застеленной белым бельём. Открыла глаза и постаралась выровнять быстрое и хриплое, как после плохого сна, дыхание. Медленно подняла руку и провела большим пальцем по синякам на сгибе локтя, в центре которых чуть кровоточили маленькие ранки. Это что же такое кололи, если сумели подавить регенерацию драконов? Как ни странно, паники не было. Окружающее доходило очень медленно и словно сквозь толстое одеяло. Опустила руку. «Где я? У кого? Зачем со мной всё это делают?» «С пробуждением!» — раздался любезный голос справа. Весь ступор как сдуло. Я нервно дёрнулась к стене в сторону противоположную звуку, нерешительно посмотрела на говорящего. В единственном кресле вальяжно развалился некто в плаще с глубоким капюшоном и маской на всё лицо. Безликий шелестящий голос, минимум движений, скрадывающая фигуру одежда. полагаю, глава проекта по выведению тварей собственной персоной. «Не стоит так дёргаться, юная Льета!» В голосе послышались покровительственные нотки. «Всё хорошо, и вы в безопасности. Почти. Практически гостья». Эта оговорка с «почти» была чрезвычайно интересной и многозначительной. Я скривила губы. «Интересно, у вас принято встречать гостей». «Увы, издержки производства, а и фанатиков под началом!» Он развел руками. «Уверяю, они просто неправильно истолковали мое распоряжение поверхностно изучить». «Мне страшно представить, как у вас изучают углубленно», мрачно ответила я и решила перейти к сути. «Кто вы и что вам надо?» «Буду банальным. Имя не важно, а вот цель...» «Мне нужны вы, Ирьяна. Вернее, способности, полученные вами за время слияния с сознанием сотника». «Войско не подчиняется, да?» — я скривила губы в неприятной усмешке, судорожно стискивая пальцы на простыне. «Да», — спокойно признал главный злодей. «И это, знаете ли, расстраивает». Я слишком много сил и времени потратил на воплощение своего замысла, чтобы бросить его на полпути. Более безобидное хобби не могли найти? Монетки собирать, артефакты коллекционировать. У каждого свои ценности, пожал плечами он. Но вы меня заболтали, Льета, а я сюда не побеседовать в удовольствие шел. Итак, «Для начала спрашиваю по-хорошему. Будем сотрудничать?» «Обрекать на смерть живых людей? Нет». «Прискорбно и печально. Увы, не остаётся иного выхода, кроме как попробовать ваш дар извлечь». «А это возможно?» — дёрнулась я. «Ну, конечно, милочка. Помните...» «В своё время был у Хейларов контролирующий кристалл. Как думаете, откуда он появился?» «Сильный менталист», – прошептала я с ужасом, глядя на чудовище в кресле. «Вы забрали его силу?» «Верно. Ребёнок-менталист, если точнее». «Твари!» – с ненавистью выдохнула я. «А при тут я?» – удивился Фейри. Тогда я как раз был ярым борцом за мир во всём мире и всеобщее спокойствие. И меня возмущало то, что творилось с Хейларами. Что не помешало украсть Шириану и терпеливо ждать лучших времён для возвышения? «Время идёт, фейри меняются», — философский ответил злодей, пожав плечами. «Итак, вы всё ещё решительно отказываетесь сотрудничать?» Не хочется пугать, но передача дара кристаллу – дело неприятное и порой заканчивается слабоумием. Я несколько секунд неосознанно раскачивалась на постели и с ненавистью смотрела на дивного. Мне нужно время подумать. «Вот и чудненько!» – в голосе мерзавца отчётливо слышалась улыбка. «Надеюсь, что как умная девочка вы придёте к правильным выводам». «Не хотелось бы вдохновлять вас дополнительно». «Снова своему коновалу в лабораторию отдадите?» «Ну да», — откровенно признался дивный. «Только не вас. Помнится, в Англигесаре осталась маленькая Хондрия, которую было бы интересно изучить. О, прошу прощения, познакомиться поближе». Меня словно сначала в кипяток окунули, а после ведро холодной воды сверху вылили. Шок, боль, неверие. «Вы её не тронете!» «Ничего не могу гарантировать, если вы станете упрямиться», — развёл руками главный злодей. Я сверлила его взглядом, полным яростного бессилия. «Великая драконица! Как же это отвратительно, когда ничего не можешь сделать во время угроз своим близким!» «Тварь!» — не сдержалась я. Мне показалось, собеседник поморщился под своей маской. Грубо. А ещё благородная льета. Захотелось в самых нелицеприятных выражениях рассказать этому поборнику этикета, в каком именно гробу с обурочками я вижу такого же благородного, судя по речи, дивного. Сдержалась. «Ну что же, раз наш диалог завершился, я вас покину». «Вам есть о чём подумать, мне есть что сделать, и да, советую принять верное решение, не хотелось бы вас дополнительно стимулировать». Из глубин души поднялась дикая волна ярости, которая растворила в себе слабость и смятение. «Стимулировать, — говоришь, — всё же желаешь пойти за Лиладой?» «Не быть тому!» — выдохнула я, медленно поднимаясь и ощущая, как в ладонях концентрируется вся подвластная мне магия. «Что?» Недоумение в голосе Фейри было ощутимо почти физически. «То!» — рявкнула я и швырнула во вставшего дивного всю накопленную энергию. Его с размаху впечатало обратно в кресло. Оно проехало по полу, противно скребя ножками. Встреча Фейри и стены была размашистой. Послышался треск, и я подумала, что было бы прекрасно, если бы захрустели не спинка кресла, а позвоночник мерзавца. Из-за резкого движения капюшон с головы слетел, обнажая золотистые волосы, а после... После отрывка с головы сползла и маска. Я в полном шоке рассматривала знакомые точёные черты. «Тайлин!» Князь выпрямился, провёл ладонью по лицу, убеждаясь, что маскировка спала, и невесело усмехнулся. «Вот так-так! А ведь специально не накладывал иллюзию!» предполагая, что ее легко развеять. Как-то не додумался, что мне могут рискнуть набить морду, пусть даже силовым импульсом. «Ты!» — потрясенно протянула я, неверяще глядя на него. «Это был ты!» «Да! Да как такое вообще возможно?» «В этом мире всё возможно!» «Тогда почему ты в свое время помогал им спастись? Почему направил нас к городу и помогал? Я ничего не понимаю, это бред!» «Не бред, а моя клятва, моя боль, которая не прошла из за тысячи лет. Да, я и правда тогда спас их, головой понимая, что сотворенное братом неправильно и чудовищно». Хотя видит творец, как все внутри разрывалось после смерти любимой женщины. «Ты безумец!» — прошептала я с ужасом, глядя на фейри «Как можно рушить то, что ты строил, отнимая надежду у тех, кому ты ее дал?» «Может, и безумец!» Тай был спокоен, но в ярких глазах горели такие эмоции, что становилось не по себе, и мурашки пробегали по коже. «Ведь сначала я справлялся!» Вернее, думал, что справляюсь, загибаясь ночами от адской боли в груди, воя на луну от того, что видел в этом свете отблески ее волос. Сотни лет, Ирьяна, долгие сотни лет. В одну из таких долгих ночей я окончательно сошел с ума и поклялся уничтожить убийцу любимой и все, что ему дорого. «Тогда зачем столько ждать?» «Лалин ликвидировал не только свои записи, но и координаты Анли Гиссара», — угрюмо ответил Тайлин. «Как чувствовал! Притом стер их даже из моей памяти. Предусмотрительный мерзавец. У самого не жизнь, а малина, а мне развлекаться не дает». «Малина?» «Конечно! Гонение, осуждение общественности, моральный груз на плечах, знаешь, как тонизирует». «Страдания тонизируют? Эмоции! Это наша зона комфорта, как говорят в одном мире. Какие бы они ни были, эти эмоции, они жизненно необходимы. Впрочем, я чересчур разболтался. Ирьяна, от того, что ты знаешь, кто стоит во главе проекта Возрождения, ничего не меняется. Мои условия остаются теми же, а сейчас я тебя оставлю». «И что, даже не будет традиционного злодейского разглашения планов?» Тайлин только рассмеялся и спросил. «Кстати, знаешь, откуда это пошло? Хвостовство с вершениями?» «Нет. Никакого желания беседовать с Таем у меня не было, но, судя по всему, выбора тоже не предоставляли». «Как раз от нас! Как ты знаешь, Фейри любят всеобщее признания а злодейские планы...» Это такое дело, за которое премию не дадут и к награде не приставят. Опять же, особо не расскажешь. Ну и отдельное удовольствие поведать глупому сопернику, как и где он ошибался все это время. Очевидно, напрашиваясь на комплименты. Бессильная ярость – лучший комплимент. После этого меня таки порадовали рассказом про нелегкую долюшку «Дивного лорда». Потом я сидела, вспоминала и кривила губы в усмешке. Вот же, жиру бесится. Ему игра, а остальным смерти и утрата близких. Тайлин, литое золото. Ему много тысяч лет, женщины уже не развлекают, разве что мимоходом. В среде фейри князя заклеймили, как старичка в маразме, и перестали вестись на провокации». «Достойных врагов и тех не найти. В общем, последний кислород сволочи перекрыли. Плюс мужики у нас и так вечные дети. Фейри – дети вдвойне. Фейри в состоянии маразма – в тройне. Так стоит ли удивляться, что Тай одолжил солдатиков у брата?» лалон похоже, в чём-то даже завидовал. У того жизнь была весёлой. Обвинения, репрессии, кровавые враги, загадочные эксперименты, за которые можно веками терзаться моками совести. Динамика. А у Тайлин отобрали даже любовь. Вот и основание для вендетты Отомстить хотелось, но встал большой такой вопрос. Как? Особенно если учесть, что Хейларов усыпили, координаты города неизвестны, а Лалин молчал как рыба. Тогда Тай стал искать сам. И в Ледяном Пределе он находился как раз потому, что искал драконов, которые участвовали в эксперименте или могли что-то знать. В один из таких визитов и появился родственничек Олли. Суммируем. Он нашёл координаты, умудрился украсть некоторые записи Лала, соблазнил новизной экспериментов часть коллег, которые тоже изнывали от скуки. Будучи представителем административного корпуса проекта Хейларов, Тайлин в своё время вынес немало копий, просто на всякий случай, поэтому контакты учёных у него имелись. Впрочем, набрать команду активистов проблемы не было. Всё гениальное просто, и к злодействам эта фраза применима с тем же успехом. Гнезд литой золота давно ушёл, а я всё ещё старалась дышать пореже и не слишком глубоко, потому что мне всё ещё слышался в воздухе аромат яблоневого цвета. Неблагой фейри называется, и он желает получить своё идеальное войско? Интересно, а зачем Тайлин господство над миром? Правление – дело невесёлое, особого развлечения в нём нет. Странно. Или просто из любви к искусству и в стиле «чёрным властелином» я ещё не был? От мыслей болела голова, глаза слипались и я, зарывшись носом в подушку, решила, что раз ничего прямо сейчас сделать не могу, то надо поспать. Тайлин, литое золото. Фейри вышел из камеры Ирьяны. Коротко и зло выругавшись, двинулся к лестнице на первый этаж. Часть камер в подвале была предусмотрительно переделана под комфортабельные гостевые для особо почетных вынужденных визитеров. И почет оказал, позаботился, и пыточное в другом конце коридора. Близко, удобно. То, что юная драконица узнала, кто играет главную роль в любимом спектакле, расстраивало. Теперь, когда главный злодей обрёл лицо, будет гораздо сложнее. Возможностей Орвиля и его связи с драконицей князь всё ещё не знал. Вдруг они смогут связаться, несмотря на все блокировки? Вдруг Ильяна сможет рассказать сотнику, кто за всем стоит? В этом случае рухнет красивая постановочная сцена, которая должна разыграться как по нотам, когда Хайлар явится спасать свою дорогую подружку. Эффект потеряется, а любовь к драматизму у Тая была в крови. Умереть он планировал, но не тихо и мирно, а в блеске, фанфарах и признании собственных кошмарных заслуг. Пролёты лестницы Дион и преодолел стремительно, скользя ладони по витым перилам. Стершиеся от времени ступени тихо скрипели под подошвами сапог, и Тайлин сконцентрировался на внешнем звуке, чтобы навести порядок в голове и отрешиться от эмоций. «Ничего. В любом случае он уже заслужил столь желадное для себя наказание. И недалёк день расплаты. Такое не простят никому и никогда». Лалин всю жизнь подвергался осуждению, несмотря на то, что сделал это во имя спасения рода. И брату преступника не простят сотворённого ради своих амбиций. У совета дворов будет достаточно подтверждений. Они не станут слушать родственника обвиняемого и не поверят, что целью была именно смерть. Сотворённый велением воли портал перенёс князя в сердце комплекса лабораторий. В центре небольшого зала стояли две высокие колбы, в которых плавали две такие разные девочки: нечеловечески жуткие и красивые одновременно. Черты лица одной из них он за эти века выучил наизусть. Хейлара пошевелилась. Рефлекторное движение рук, ног и маленького хвостика. Интересно, хоть какие-то функции мозга сохранились. или даже если ее выпустить отсюда, это ничего не даст. Девочку отбраковали на заключительном этапе ломки, неизвестно в каком она психическом состоянии. Тайлин горько усмехнулся. Все как по нотам. Так почему же так паршиво на душе и мерзко на сердце? Столько лет он играл в чувства, что теперь сам забыл, когда в последний раз испытывал что-то неспланированное заранее. И теперь вина, этот никчемный бастард совести, шевелилась где-то под ребрами. Отравляла, заботливо взращивала сомнения в верности принятых решений. «Господин, все готово!» Из вывел высокий голос одного из подчиненных, и Тай вздрогнул от неожиданности. «Да, хорошо, значит, гостей ожидает теплый прием. Хейры, 20 ноль готовы?» «Так точно. Последняя версия оказалась самой удачной. Мы будем счастливы проверить зверей в боевых условиях. Но вы уверены, что сможете подчинить себе их предтечь? Хейлары обладают волей, это путает карты». «Ненадолго», – лениво отмахнулся Тайлин и вновь покосился на девочку во второй колбе. «Кто эту притащил? Я не отдавал приказ». «Инициатива начальника отдела! Драконица слишком сопротивлялась нашему влиянию, и мы решили обзавестись дополнительными аргументами для беседы!» «Верно!» — ответил Тай с непонятным выражением в золотых глазах, глядя на детей. «Мы что-то сделали не так?» — обеспокоился ученый. «Все! Согласно задумке!» — уклончиво ответил князь, осознавая, что эпитет правильно, в данном случае смотрелся бы издевательством. Но в дальнейшем не действуйте без прямого приказа. Конечно, низко склонился подчиненный. А теперь проводите меня в командный пункт. Нужно согласовать действия перед атакой. Все помнят, что враги должны добраться до центра максимально ослабленными, но живыми. Помним. А другие фейри и драконы? Неизбежные риски, необходимые потери. передернул плечами Тайлин и, не оглядываясь, вышел из зала. Одной фразой подписав приговор дивным по ту сторону баррикад, драконам и даже своему внуку. Ирьяна Цай Тирлин «Не знаю, сколько я спала. Снились странные и непонятные сны». Анли Гиссар, Орвиль, кричащий на десятников и некоторых фейри, чёрный от горя Вейл, яростно сражающийся в тренировочном зале Алисейн. Девочки. Бледная от переживаний Криона, очень взволнованная Дашка. Чудны свойства разума. Он подкидывает нам картины того, чего мы больше всего хотим или боимся. Проснулась я от мелодичной трели. Села, оглядываясь, и заметила, как полумрак в комнате рассеивается, уступая место приглушённому освещению. Спустя минуту в дверь постучали, и на пороге появился тип к плаще и маске. «Доброе утро!» – жизнерадостно заявил он, проходя в комнату и кладя на мою постель стопку одежды. «Тут небольшие изменения, вернее, дополнения. Так что одевайся и идем!» «Куда?» «По злодейским казематам экскурсию устрою, а то надо же!» «Святая святых находиться и нигде не побывать!» Я промолчала о том, в каком именно гробу видела эту щедрость и на какой глубине советовал её закопать вместе с Таем. Тем не менее, спорить было глупо и бесполезно, потому как только Фейри скрылся за дверью, я быстро переоделась. Немного помявшись, вышла в коридор. «Всё подошло! Чудненько!» Девный потёр ладони и предложил мне руку. «Прошу, прекрасная Льета!» «К чему весь этот фарс?» – не удержалась я. «Тому, что не стоит забывать о манерах даже в самых непростых жизненных ситуациях!» Делана вздохнул Тайлин. «Я вот очень стараюсь. Работаю над собой, можно сказать». «Весьма похвально», — сухо отозвалась я, но руку все же дала, и мы неторопливо пошли вперед. «Я себя очень странно чувствовала. Всей кожей, всей шкурой ощущала, что начинается нечто ужасное». Такое, от отчего вздрогнет весь этот замок. Такое, что я забуду очень нескоро. «Куда мы идём, Тай?» «Я ведь уже сказал!» В наигранной бодрости и веселье Ферри ощущался привкус тлена, похоронная радость. И это пугало, ибо предполагало поминки в мою честь. Сказал, но я не поверила. «У тебя проблемы с доверием, моя девочка!» отозвался буйный дедушка с навязчивыми идеями и, самое печальное, с ресурсами для их выполнения. «Реальность этому способствует. Тайлин, зачем вам была нужна Дарья? Сейчас кристально ясно, что Переселенка вас не интересовала. Тогда зачем?» «Ну почему не интересовала?» «Точно так же, как и другие развлечения до неё. Отличие лишь в том, что я не получил сразу того, чего хотел». А после она показалась более полезной в другом качестве. И не стоит считать меня совсем зверем. Я видел, какие чувства возникли у Дроу к девушке, но не посчитал нужным ломать её и лишать тёмного эльфа недолгого счастья. Почему недолгого? Потому что сегодня он будет в составе атакующей группы. Вы понимаете, что это означает? что от вашего замка и камня на камне не останется? Арвиль и его десятники, рядовые драконы, Слуа, а теперь еще и темный эльф, и все по вашу душу. Не страшно? Небеса и все великие драконы. Дай бог, чтобы это оказалось правдой». «Азартно!» — поправил Ферри. «Я ждал, давно ждал. В любом случае, я выигрыша выигрыше, Ильяна Просто в лучшем случае я отберу у Орвиля всё, что он только-только обрёл, а потом меня казнят. В худшем меня просто казнят. Но поверьте, меня одинаково устроят оба варианта, лишь бы сдох. Как так можно? Когда тысячу лет больше всего на свете хочется отмщения и смерти, уже не просто можно, а нужно. Но я заболтался. Позволь показать главный оплот зла. Ветхий замок. Находится на севере изначальной империи, в пустынном месте. Был куплен в незапамятные времена, и вот, наконец, пригодился. Ты потрясающе предусмотрителен. Издевательски протянула я. Знал, что ты оценишь. Похлопал меня по тыльной стороне ладони фейри и направился вперед. В своё время, когда Шариану стало сложно скрывать, я притащил её в эти подвалы и оставил. Инвестиция до лучших времён, в будущее. Я с трудом удерживала себя от ругательств. Вот же тварь! «Тебе интересно?» — заботливо осведомился супостат. «Безумно!» — скрипнула зубами я. «Вот и чудненько!» Сейчас мы гуляем по гостевому этажу, под который я переделал бывшие тюремные камеры. Потому окон тут, конечно, нет, но уют создан по максимуму. Прелесть, правда? Угу. Он еще некоторое время, явно издеваясь, разглагольствовал про окружающий замок красоты, который он мне, увы, не покажет. Вот мы наконец-то спускаемся на самые тайные нижние уровни. Тут располагается в основном лаборатории, а потому я тебя туда не поведу. Зачем пугать раньше времени? Дальше, на минус первом этаже находится хранилище информации и особо ценных образцов. К ним и отправимся. Холод каменных стен понемногу пробивался под одежду. Шаги гулко отдавались от гранитных плит пола. «Жутко». Заскрепели массивные двери. Мы прошли дальше и оказались в большом зале, в центре которого стояли две огромные стеклянные колбы. В одной, в искристой невесомости, плавала светловолосая хвостатая девочка. В другой — странный кокон, из которого торчала серая рука. «Лада!» Тихо охнув, я рванулась вперёд, подбегая к колбе и распластывая пальцы на стекле. «Ладушка, милая!» «Мои орлы такие умыкнули твою приемную доченьку, прильстившись ее необычностью». Извиняющимся тоном начал Тайлин. «И успели ее несколько напугать. От страха у нее преждевременно началась третья линька, и вот, она почти окуклилась». «Ах ты!» — я повернулась к Ферри, сжимая кулаки и прилагая последние силы, чтобы на него не наброситься. «Ты редкостный мерзавец!» «Я в курсе!» — спокойно кивнул князь и скинул капюшон. «Но что поделаешь, Ирьяна? Такова жизнь!» «Тебе самому от себя не противно?» — тихо спросила я, глядя, как Тайлин садится на пол у стены и как-то очень устало закрывает глаза. «Столько сделано! Столько мерзкого!» Границы морали давно стерты, Ирии, так что уволь, не трать силы и не читай мне мораль, не поможет. И да, слышишь? Что? Не слышишь. На бледных губах мелькнула улыбка. Там, наверху, слышны звуки. Я слышу, как когти скребут по мостовой, слышу, как стонут умирающие, кричат от ярости воины в одержимости битвой и кровью. За тобой пришли, Ирьяна. Осталось совсем немного, и они догадаются, как снять защиту и построить сюда порта. Договорить он не успел. Ярко полыхнула зарево телепорта из него, Выпрыгнул воин фиолетовым. Следом неторопливо шагнул высокий Фейри с хищным лицом ворона, Орвиль Тейнмир и Лалин Черное Золото. «А вот и гости дорогие!» Тейлин неторопливо поднялся и развел руками. «Рад приветствовать вас в сердце своей цитадели! Надеюсь, пока вы шли, достаточно впечатлились!» «Чем?» Яростно бросил Орвиль. «Картинками в лабораториях и тем, как ты порезал на ленточке нескольких моих рядовых, чтобы окончательно усовершенствовать своих зверёнышей?» «Мои зверёныши, зверёныши брата, какая разница?» «И те, и другие имеют искусственное происхождение. И те, и другие, по законам Фейри, не заслуживают жизни иначе, как в ошейниках». Князь говорил эти ужасные слова с отвратительной усмешкой на красивых губах, с вызовом глядя на Орвиля. Сотник коротко рыкнул и бросился на Тайлин. Тот скользящий отступил, швырнул клубок чар сотника и того впечатало в стену. «Так и не научился ничему, как я посмотрю!» Вскинул золотую бровь Тай и вкратчиво спросил. «Мне очень интересно, Хейлар, что ты сейчас чувствуешь?» «Я тебя убью!» «Нет, мой юный хвостатый друг, меня убьет кто-то из посланных советом палачей, но никак не ты!» «Посмотрим!» — яростно проричал сотник, чуть пошатываясь и вставая на ноги. «Я вызываю тебя на дуэль!» «Ты?» — открыто расхохотался Тайлин и, брезгливо взмахнув рукой, проговорил. «Нет, сотник, нету тебя права со мной сражаться, я князь!» «И вызвать меня может только князь!» На несколько мгновений воцарилось молчание, нарушаемое уже отчетливо слышными звуками битвы и хриплым дыханием присутствующих. «Князь, говоришь?» Вдруг тихо спросил Лалин. «Я князь, не так ли?» «Брат, ты? Ты хочешь вызвать меня на дуэль?» «Лал, мне казалось, ты умнее!» Дуэль подразумевает сражение на языке стали, не магии. А ты всегда был откровенно паршивым воином. Без волшебной силы ты меня не победишь. Я нет, но мое творение — плод моих лучших мыслей. Мой сын по законам преемственности вполне справится». Я передаю право битвы Арвилю Тейнмиру. Принимаешь ли ты его, сын мой? Да, радостно оскалился Ар и глубоко поклонился, уважительно скрестив перед собой короткие мечи. Вот как? С некоторым изумлением спросил у потолка Тайлин, но все же шагнул вперед и тоже поклонился. Я принимаю замену, но, брат, а ты рассказал своему замечательному сыну, какую роль Ты сыграл во всем этом. И о своей всесторонней осведомленности. Не смотри на меня так. Ты прекрасно понимаешь, что я не мог промолчать в такой ситуации. Скрыть это знание стало бы преступлением против красоты финалов и развязок. Чертов актер погорелого театра даже сдохнуть без пафоса не может. Еще нет. Спокойно ответил лален черное золото, с честью выдержав подозрительный, тяжелый взгляд арвиля «Но я успею. А сейчас... Надо уравновесить шансы, не находишь. Сражаться под покровом неуязвимости нечестно». Лал бросил в брат хитрую связку заклинаний. Отбивая нападение, Тайлин пропустил жесткий удар Орвиля. С коротким стоном Фейри осел на пол, быстро перекатился по камням и пружинисто поднялся. «Это будет даже весело!» «Хотя не так эпично, как мне бы хотелось. Битва же до смерти, да, сотник? Ну же, не разочаровывай меня воплощение ненависти!» «До смерти!» «Чудно!» — ухмыльнулся Тайлин и рванулся к сотнику. Некоторое время они кружили по залу, Тайлин играючи парировал выпады Орвиля, периодически позволяя тому доставать себя. На теле дивного появлялось все больше царапин, неглубоких, но наверняка болезненных. Орвиль бесился, не в силах одолеть Фейри наскоком, а тот, казалось, просто играл. Глядя на эту схватку, я как никогда понимала, что дивные князья и правда непобедимы. Сила, скорость и мощь, помноженные на тысячелетия опыта, давали поистине губительную смесь. Тайлин не стремился выиграть, но умереть безумный Фейри хотел наиболее полно, ощущая все, что с ним происходит, и был прекрасен в своем безумии. Я видела, как белый пол окрашивается алым, видела, какой жаждой сверкают желтые глаза ненормального остроухого, и как в фиолетовом взоре моего друга остается все меньше разумного и светится лишь жажда крови. Каждая царапина на белой коже Дивного была для него словно бокал игристого для любителя весёлых застолий. «Лалин!» — я подбежала к невозмутимо стоявшему Дивному. «Сделай хоть что-нибудь!» и «Я сделал всё, что мог», — спокойно ответил учёный с печалью, глядя на происходящее. «Теперь мы можем лишь ждать Ирьяна. Им это нужно, обоим. И каждый получит то, чего желает. Это ли неправильно?» Его слова-занозы засели у меня в голове, и я лишь отвернулась, когда короткий чёрный меч с размаху вошёл в грудь златовласого князя, причинившего столько боли окружающим и утопившего в крови три страны. Теллин запрокинул голову, светло и нежно улыбаясь в потолок. Сейчас он выглядел как человек, у которого сбылись самые смелые мечты и желания. «Вот и всё!» — шепнули окровавленные губы. «Я иду к тебе!» «Свет мой!» Тело мешком упало на плиты пола. Смотря на князя, распростёртого у ног, Арвиль хрипло дышал. Во взгляде читалась настороженность. Сотник не мог поверить в то, что Тайлин, литой золото, мёртв. «Вот и всё!» — тихо сказал Лалин, делая несколько нерешительных шагов вперёд. «Вот и всё!» Я подавленно молчала. «Тайлин, мёртв!» «Корень наших бед только что скончался!» Так почему не хочется плясать и танцевать, а в душе зреет ощущение чего-то неправильного? Разве это справедливо, когда злодей получает желаемое, а нам, воинам добра, остается лишь стоять в смутном ощущении, что зло выиграло, несмотря на свой проигрыш? Я пребывала в странном состоянии. Только что на моих глазах произошла развязка. Орвиль разрубил самый главный узел в этой паутине. И мне даже странно от того, что за дверями зала всё ещё кипит битва. Ведь уже как бы всё. Совсем всё. Ветхий замок, казалось, был связан со своим владельцем. Как только сердце Тайлина становилось, стены начали трещать, а с потолка посыпалась штукатурка. Полыхнул второй портал, из которого вихрем вырвался Вейл. Муж окинул помещение быстрым взглядом и, заметив меня, тотчас задвинул себе за спину. В коридоре раздался топот, дверь слетела с петель, и в проеме показался огромный чешуйчатый зверь, лишь отдаленно похожий на хайлара Доработали, что ли? Впрочем, монстра это не спасло. Арвиль одним прыжком оказался рядом и всадил клинок в глазницу. Из порталов выпрыгивали все новые и новые Хейлары и Фейри и неслись дальше по коридору. Им нужны были ренегаты или их глотки. «Ирьяна!» — прошептал Вейл мне на ухо, сжимая в объятиях. «Жива!» «И почти здорова!» — слабо улыбнулась я, махнула в сторону стазис-камер. но «Ну вот лада!» Посмотрев на колбы, я с ужасом заметила тонкие ручейки трещин. На глазах ручейки становились шире. В глаза бил просачивающийся искристый свет». «Видимо, какое-то из заклятий отрикошетило и попало в них», напряженно сказал вэйл и шагнул вперед. «Я постараюсь удержать. Девочек надо разбудить нормально, иначе уже не проснуться». «А мне что делать?» «Ждать», — коротко ответил муж, и с его ладони полилась энергия, обвивая колбы, скручивая, не давая разрушиться. Я только прижалась к его спине и закрыла глаза, истово молясь великой драконице о том, чтобы все было хорошо». «Крылатая мать — это же девочки, две маленькие девочки, которым и так досталось от этой жизни. Пощади их, пожалей, позволь дождаться помощи. Я прошу, не за себя и от всего сердца». Где-то за стенами гремел бой, слышались стоны, ругань и скрежет железо, но это всё было так далеко, безымерно далеко. Я стискивала в кулаках одежду мужа, цеплялась за него, как за последнюю опору, и понимала, что никого другого мне в этом мире и не надо. Он пришёл за мной. Он постоянно шёл за мной, а я постоянно уходила, чтобы быть его достойной. Так, может, пора остановиться и вернуться?» Порой именно в разгар сражений мы принимаем самые верные и мирные решения. На этом моя история закончена. Конечно, все еще только начинается для Орвиля и его народа. Никогда не закончится для Лален черное золото и, дай бог, продолжится у маленькой Ширианы и моей ладушки. Но мой путь к себе завершён. Я догнала мечту. Оренвейл все же поймал пламя. Пришло время вернуться домой.